Глава 27. Как проходят дни. Так отныне и проходят дни. Она каждое утро приносит ему завтрак, ждет, пока он поест, и относит поднос обратно на кухню. Она по-прежнему старается разговаривать бодро и приветливо, хотя уже почти не верит в то, что его можно приручить. Она старается подавать ему то, что он просит, но чаще всего ошибается. Не та книга, не те карты, Африка вместо Японии, Гренландия вместо Индонезии. Ей-то откуда знать? «Светила из тебя не выйдет, лампёшка», — говорил отец. «Что ж, он прав». «Научить тебя читать, что ли?» — несколько раз, раз раздражённо предлагал мальчик. «Ничего легче на свете нет». «Нет, спасибо. Если, конечно, ты не тупица». «Вот-вот». При любой возможности она проскальзывает за штору и смотрит вдаль на свой старый дом и на море. Каждый день разное. Зелёное, серое, серо-зелёное, серо-голубое. И жаждет почувствовать в волосах ветер, под ногами прохладные ступеньки маяка. «Ты ещё здесь? Да что ты там делаешь? На что глазеешь?» Она не говорит. Днём она приходит его купать. Лене помогает. Сносит вниз грязную воду, таскает наверх чистую, опускает мальчика в ванную, вынимает оттуда, когда тому нужна помощь. Помощь нужна всегда. Каждый день Эдвард объявляет, что в помощниках не нуждается, что его мышцы окрепли и что сегодня он обойдется сам, но каждый день приходится ему помогать. Даленье не против. Он послушно ждет в коридоре и при любой возможности поглядывает из-за двери на девочку. Лампёшка, как положено, считает до 135 и больше не ошибается. Называет спайку спайкой, а не хвостом. Зовёт мальчика Эдвардом, а не рыбом. Сдувает пыль с книг и вперемешку расставляет их по полкам. Собирает в саду цветы и ставит их в вазочку рядом с его тарелкой. И тут же забирает, потому что ему это кажется смешным. Он же не корова. Она надраивает грязные окна, очень медленно и тщательно, особенно то окно. Она думает об отце и беспокоится. Время от времени она гуляет по саду и посматривает на то самое место с веткой, что тянется к ограде. Так отныне и проходят дни. Она появляется каждое утро, эта девчонка, и каждое утро он вынужден заново привыкать к тому, что это она, а не Йозеф спокойный и невозмутимый, всегда точно знающий, что нужно делать, привыкать к тому, что ей приходится вечно все объяснять и чаще всего без толку что она тупица даже читать не умеет, и как же она бесит его тем, что без конца вертится у кровати, а потом прячется за занавеской и пялится в окно, или что она там делает, пока он не рявкнет на нее как следует. Это обычно помогает. Спровадив ее, он приступает к тренировкам. Делать это у нее на глазах он не желает». Он упражняется до посинения, влезает в сбрую, подтягивается на перилах помоста и подстегивает свои мышцы, гаркает на них, чтобы крепчали, не ныли, а держали его на ногах. Но они слушаются его с таким трудом, с таким трудом, да, если честно, совсем не слушаются. До того, как йозов когда Йозеф еще был жив, удавалось иногда сделать пять шагов подряд, а то и шесть, а теперь... Два, самое большое — три. Это даже не шаги, а какие-то неуклюжие прыжки. И тут опять входит она, скачет в припрыжку на этих своих ногах, на ступнях, словно на свете нет ничего проще, словно она издевается над ним. Тогда ему только и хочется, что покусать ее, помучить, довести до слез. Но получается это, только если он запрещает ей смотреть в окно. «Шторы не раздвигать», — приказывает он. «Все сделала мигом вниз». Пусть себе смотрит в окно где-нибудь в другом месте. «Буду смотреть, где захочу!» — кричит она. Но на глазах уже выступают слезы. «Ха-ха! Ничего подобного!» — отвечает он. «Будешь делать то, что тебе приказывают». «Ах, так!» «Да, так! Я здесь хозяин!» Так оно и есть. В конце концов, это дом его отца. «Тоже мне хозяин!» — кричит она. «Сидит под замком в своей коморке!» «Тоже мне хозяин прячется под кроватью!» Он с воплем кидается к ней, его зубы ищут ее ноги, и она, пятясь, выпрыгивает из комнаты. «Монстр!» «Да, так и есть. Он вселяющий ужас-монстр. Он торжествующе раздувает грудь. Она что думала? Безмозглая девчонка, бывают же такие!» На утро она не появляется. Впервые. Не появляется целый день. И вечером тоже.